Глава 23. Эвакуация «С выздоровлением, сеньор!» — Лудовик долься поднес Артему кружку с водой. Приподнявшись на кровати, парень удивленно огляделся. Он лежал в своей спальне на ферме «Виктория». «Как я здесь очутился, дон Лудовика?» — просил Артем, прижимая кружку. «Сколько прошло времени после морского боя?» «Всего три дня прошло, сеньор Донарвайес». Придерживая кружку, чтобы хозяин не забрызгался, ответил Долься. «Большие потери. Что с кораблями?» С удовольствием выпив свежей прохладной воды, спросил Артем: 27 убитых, 56 раненых, с грустью ответил Долься. Красотка погибла. Аврора еле держится на плаву. Бернадетта не пострадала. Погибли командир Черной роты туги и еще три негра матроса. А Лагби, чуть не подскочил на кровати Артем испугался, что потерял верного бойца. Лагби жив, но ранен, с грустью в голосе сказал Долься. К счастью, не тяжело. Всем раненым оказали своевременную помощь. Погибших отпел приглашенный викарий. Тела похоронили на кладбище возле часовни Виктории. За время вашего выздоровления я взял на себя смелость распорядиться о ремонте бригантины». «Что обещают по срокам ремонта?» – поинтересовался Артем. «Не меньше месяца, сеньор», – огорчил управляющий. «Как обычно, не хватает корабельных плотников, но...» «Что «но?» – встрепенулся Артем. «Китаец с группой своих помощников сам полез на бригантину» пожал плечами Долься. «Может, что-то путно и выйдет. Человек-то он головастый». «Скажи, Дон Лудовика, а откуда у нашего китайца взялись помощники?» Крачево спросил Артем. Ну они, конечно, неформальные помощники», широко улыбнулся управляющий. «Просто прибились к нему парни из числа солдат, которые любят что-нибудь руками делать». «Ага». «Ты вот что, Дон Лудовика, оформи их официально и зарплату положи. В четверть зарплаты Джуминджа». «Так это...» «Сеньор, китаец у нас никакой зарплаты не получает, потому как никак в нашем имении не оформлен», – огорошил управляющий. «Мы просто его кормим и поем, а он что-то мастерит». «Надо же, за харчи и койку работает», – удивился Артем. «Пригласи-ка китайца и его друга-врача-корейца ко мне вечерком. Надо с ними переговорить. А то мы всем кагалам в Россию отправляемся, а им, может быть, совсем в другую сторону надо». «Слушаюсь, сеньор», – послушно кивнул Долься. Еще водички!» Через пару дней почти выздоровевший Артем, собрал совет командования. К его великой радости выяснилось, что все его командиры целые и невредимы, даже героический торг Гервальдсен. А капитан Гастон Дларк сообщил, что ему удалось захватить и дотащить до бухты один из вражеских галеонов, тот самый, на котором канониры Авроры разбили кормовую настройку и сбили мачты. «В общем, этот корабль почти цел, сеньор Донарвайес!» – обрадовал Дларк. Надстройку с ходовым мостиком за пару недель построим. Мачты поставим, такелаж поправим. Главное, в корпусе всего несколько дырок». «Надо придумать трофею новое название», – сказал Артем. «Накануне нападения нас предупредила о нем моя бывшая любовница, Донна Джозета. Как вам такое имя?» Джозета красивое имя», – похвалил лейтенант Дениор. «Вот только стоит ли так прозрачно намекать общественности Пуэрто-Вьеха о ваших отношениях?» «Так нет там уже никаких отношений, Донна гастин Пожал плечами Артем. «Этот жест – чистая благодарность за предупреждение. Да и не плевать ли нам на здешнее общество с высокой колокольни. Мы отсюда сваливаем через месяц». «Как скажешь, дон Артемас», – ответил Деньор и коротко хохотнул. «Действительно, что нам теперь мнение местных жителей?» «А капитаном нового корабля нашей эскадры я назначаю...» Артем сделал мхатовскую паузу. «Капитаном Галеона Джиозетта назначается Тор Гервальдсен». Командиры вскочили и принялись поздравлять Тора, пожимая ему руку и хлопая по плечу. Да еще с таким энтузиазмом, словно тот выиграл в лотерею 100 миллионов долларов. Только через несколько секунд Артем сообразил, что в этом времени, такое назначение, после авиза сразу на многопушечный галеон, огромный шаг в карьере. Парень незаметно кивнул вдолься. Управляющий степенно поклонился в ответ и через минуту принес в комнату подготовленные подарки. Артем решил за неимением орденов и медалей Наградить своих соратников за мужество и героизм на поле боя драгоценным оружием из своих запасов. Первым получил награду Тор Гервальдсон. Широкий и длинный булатный кинжал с золотыми ножнами и множеством изумрудов на рукояти. Потом по длинному кавалерийскому палашу в таком же богатом оформлении получили лейтенанты Северина де Вильденье и Агастин де Ньюор. Сержант Этьен был премирован более коротким, но не менее шикарным клинком, напоминающим пехотный тесак. Капитан Гастон Дларк получил роскошный кортик, а управляющая Лудовика Дольсе – нагрудную цепь ожерелья с огромными сапфирами. Не забыл Артем и простых солдат, и матросов. Все бойцы, даже несущие во время боя толовую службу, были награждены золотыми монетами, но не испанскими дублонами, а индийской чеканки. Их солдаты, просверлив дырочки, начали носить на груди как знак отличия. К этим самодельным медалям полагалась денежная премия. И вот как раз ее размер – дифференцировался у каждого в зависимости от степени вклада в общую победу. Больше всех получили егеря и матросы с красотки. Лакбе и его черная команда, кроме медалей и денег, получили свободу. Им официально оформили вольные грамоты. Отдельно золотыми цепями и драгоценными медальонами, размером с ладонь из чистого золота с тремя десятками огромных драгоценных камней, награнили инженера Джуминжа, обеспечившего своим оружием доминирование армии добрых людей на поле боя, и врача Ван Туэндунга, спасшего множество раненых. Все награждения проходили на ферме «Виктория» во время всеобщего построения в очень торжественной форме. Церемония произвела на всех присутствующих, как простых солдат, так и офицеров-дворян, неизгладимое впечатление. Ставшие свидетелями этого события пленные наемники, пораженные увиденным в самое сердце, представили Артему на следующий день коллективную петицию с просьбой принять их в ряды гвардии Норвайса, Посовещавшись с офицерами, Артем согласился исполнить просьбу военнопленных. Они были простыми наемными солдатами и не испытывали никакой личной ненависти к противнику. Их набрали в нескольких городах Новой Испании специально для десантов Пуэрто-Вьеха. Понятно, что среди пленных нашлось еще два типа людей. Отказники по принципиальным соображениям, в основном клеверты Донны Консуэлы Лагусман, те же самые клеверты, но поумнее, решившие вступить в отряд Нарвайса с целью шпионить в пользу своей госпожи. Последних сдали сами наемники. Им совершенно ни к чему было присутствие лазутчиков в своих рядах. Теперь гвардия норвайса насчитывала более 800 человек. Из них пехота и кавалерий 505, моряков 310. Они были вооружены легкими мушкетами, двуствольными китайскими пистолетами, шестиствольными станковыми картечницами, бомбическими орудиями, а отборная рота, состоящая из ветеранов армии добрых людей, имела на вооружении последнюю новинку джуминджа – револьверные ружья – Китайский инженер сумел талантливо воплотить идею такого оружия, подсказанную Артемом. Корабли удалось отремонтировать только к Рождеству, спустя два месяца после морского боя. Соответственно, пускаться в плавание через Зимний Атлантический океан благоразумно не стали, решив дождаться весны. Артему и его людям невероятно повезло. В этот момент Донни Консуэли Лагусман оказалась не до мелкой занозы в пятке. Она вела торговую войну со вторым по значению торговым домом в Новой Испании – Демезис. Поэтому гвардейцев никто не трогал. В начале апреля 1703 года эскадра, состоящая из флагманской бригантины «Аврора» и галеонов «Бернадетта» и «Джеозетта» отправились в долгий путь. На борту кораблей поместился весь личный состав гвардии «Нарвайса». Все штатное оружие, запас продовольствия и воды, и самое главное – несколько десятков тонн серебра и золота. Путь предстоял неблизкий. Промежуточной точкой экспедиции Артем выбрал город Эсбьерг в Дании былой центр викингов, а ныне город моряков и рыбаков. Решившись пересечь океан, Артем при всем желании не мог выбрать другой порт назначения. Побережье Испании и Франции отпадают из-за риска нарваться на голландские и английские патрули, а севернее этих стран до самых границ Дании лежит государство под названием Соединенные Штаты, более известное как Голландия или Республика Соединенных Провинций. Капитаны Гервальдсон и Дларк дали несколько полезных советов по навигации – указав самый короткий и быстрый путь между Америкой и Европой. Идти предстояло вроде бы по дуге, но в том-то и дело, что земля круглая, а нарисованная на плоской карте дуга в реальности оказывается прямой линией. Из Центральной Америки эскадра Нарвайса без происшествий поднялась на север, до Канады. Отдохнув пару дней в Квебеке, проведя мелкий ремонт и заполнив запасы продовольствия и воды, корабли пошли к Исландии. Погода стояла отличная, ветер почти всегда попутный, Как-то вдруг очень быстро вышли к Ньюфаундленду и повернули на Фарерские острова. Потянуло по забытым холодом. Никто уже не выбегал босиком на палубу, а вахта зябка куталась в одеяло. На седьмой день показались скалистые утесы Шотландии, и уже через сутки корабли вошли в Северное море. Прошло еще два дня плавания по непривычно мутной воде, и на горизонте показались песчаные дюны Дании. Подняв желтые флаги, международный сигнал означает отсутствие на судне больных. Эскадра вошла в гавань Эсберга и ошвартовалась к самому лучшему причалу. Здесь узнали последние новости о Северной войне. В начале октября 1702 года русские войска под командованием генералиссимуса Шереметева взяли штурмом шведскую крепость Нотебург, расположенную у истока Невы из Ладожского озера. А весной текущего 1703 года, после недельной осады, русскими войсками была взята крепость Ниншанс при впадении реки Охты в Неву. Таким образом, в руках русских оказалось все течение Невы. Поселение Нотебург, построенное шведами на месте, основанной еще в 1323 году князем Юрием Даниловичем крепости Орешек, Петр переименовал в Шлиссельбург, ключ-город, а в устье Невы заложил новый город Санкт-Петербург. Путь на восток был открыт. Артем долго думал сам и совещался с лейтенантами и управляющим о вариантах официального оформления своего поступления на службу к будущему российскому императору. Одного только серебра он имел минимум на 3,5 миллиона рублей. Скорее всего, побольше раза в два. А золото в слитках и ювелирные изделия из него и драгоценных камней вообще тянули на астрономическую сумму в 350 миллионов рублей. Это для Испании и ее колонии, где уже давно не пользовались другими монетами, кроме золотых, сумма была довольно большой, но не грандиозной. Всего-то груз двух торговых кораблей. А в России, при отсутствии собственных месторождений благородных металлов, Такая прорва денег превышала годовой бюджет страны в сто раз. Поэтому Артем и его советники склонялись к тому, чтобы выкупить у царя миллионов за 30 в наследственную вотчину необжитые территории – Урал и Сибирь. Разумеется, с принятием вассальной присяги и всеми необходимыми в будущем налогами и сборами. А знатность рода Донарвайесов позволяла самозванцу претендовать на титул князя. Однако, чем ближе был берег родины, тем больше парня колбасило. Ведь ему, человеку из ниоткуда – С присвоенными чужими документами предстояло знакомство с человеком, прозванным Великим. И вот, наконец, показались родные берега. Обогнув пустынный остров Котлин, эскадра вошла в устье Невы. С дерева земляного форта, расположенного на месте будущей Петропавловской крепости, ударила пушка. Капитаны правильно поняли сигнал. Корабли послушно опустили паруса и легли в дрейф. «Сеньор, от форта отошел барка с лоцманским флагом!» – доложил Артему вахтенный офицер. «С лоцманским флагом?» – удивленно переспросил Артем. «Вы его не перепутали с таможенным?» «Как можно, сеньор?» – обиделся офицер. «Таможенный флаг зеленый, а шлюпка подняла красно-белый». Спустившись в капитанскую каюту, Артем переоделся. Снял простую суконную куртку и штаны, надел расшитый золотой парчой камзол, бриджи и шляпу с пером. Оглядев себя в зеркале и подмигнув отражению, у него не будет второго шанса оказать первое впечатление, Артем вышел на палубу. Шлюпка действительно шла под лоцманским флагом. Но почему? Сейчас еще нет правил обязательной лоцманской проводки, и капитаны заводят в порт корабли на свой страх и риск. Артем подошел к борту и принялся рассматривать форт и постройки за ним. Но ничего интересного там не наблюдалось. Какие-то сараи и навесы. До закладки деревянной церкви святых апостолов Петра и Павла, будущего Петропавловского собора, оставалось еще пара недель. Потом взгляд парня упал на восточную оконечность Зайчьего острова, Там стояли три военных корабля. Два небольших фрегата и шхуна. Доведись испанской эскадре вступить с ними в бой, все будет кончено за 10 минут. Два галеона с десятками бомбических пушек раскатают мелочь, как при учебных стрельбах. Впрочем, форт, будущий трубецкой бастион, тоже не продержался бы долго. Но ни там, ни на русских кораблях не было ни намека на тревогу. Пока Артем любовался видами и размышлял о перспективах боевых действий, шлюпка бесстрашно подошла к борту и по трапу на палубу ловко поднялся молодой офицер. «Лейтенант Федор Головкин, прошу предъявить судовое свидетельство», сказал он по-французски. «Артемас Донарваяс, командующий эскадрой. Можно обращаться ко мне, Артем Михайлович». По-русски представился Артем и на всякий случай уточнил. «Вы лоцман или таможенник?» «Ваш корабль под военным флагом и по морскому уложению не подлежит таможенному досмотру». Головкин с любопытством посмотрел на заморского гостя, который вдруг очень чисто, почти без акцента заговорил по-русски. Затем широко улыбнулся и спросил. «Не вы ли будете тот отчаянный землевладелец из Новой Испании, который чуть ли не в одиночку взял на абордаж английский корабль?» «О, вы мне льстите, лейтенант!» Тоже улыбнулся Артем. «Я был не один, со мной было два десятка негров. Я так понимаю, Макаров с Апраксином уже здесь?» «Оба вернулись!» Подтвердил Головкин. Федор Васильевич в Архангельске эскадру готовит. Алексей Петрович на Ладоге тренирует экипаж линейного корабля. «Вот прошу ознакомиться». Артем протянул требуемый документ. «А вот судовые свидетельства на Галеоны». «Это ваша частная эскадра? Все эти корабли – ваша собственность?» В голосе Головкина проскользнуло удивление. «На Руси такое было невозможно. Я владею аудиенцией в Пуэрто-Вьеха». И имею патент капитана наемного отряда за подписью капитана генерала новой гранады Сеньора де Абаскаль", ответил Артем. «Мне разрешено иметь неограниченное количество кораблей и солдат. Насколько хватит моих денег?» Вернув документы, лейтенант осторожно спросил. «У сеньора почта к испанскому посланнику в Москве или послание короля к государю Петру Алексеевичу?» «Я прибыл для поступления на службу к русскому царю», торжественно ответил Артем. «Даю слово и дальга». Что буду ему верным вассалом. Конец первой книги.